Он знал, что даже если бы предвидел все заранее, все равно он вел бы себя неразумно. Любовь приходит к человеку неожиданно, как кирпич на голову, и зачастую лишь раз в жизнь. Когда они вошли во двор, из темноты из-за сиреневых кустов, уж частично опавших, выбежали две девочки, дочки Афиногеевых из соседнего двора Обе держали в руках по небольшому букету поздних астр. — Возьми, Максимка, ты настоящий герой, — сказала одна. А вторая только всхлипнула, чмокнула Максимку в щеку и тоже отдала ему букет. После этого девочки убежали. — Это сейчас что такое? — рассердился Корнелий и хотел было отнять у сына цветы, но тот не дался. — Это признание, папа, — сказал нацу отцу. — Тебе, может, никогда не дарили цветов? А мне уж в двенадцать лет начали, понял. И где ты рос? И когда мы тебя упустили, — закрученился вслух Корнелий Иванович, но сын не ответил ему на эти вопросы. Когда они поднялись к себе домой, за столом сидел и пил чай их сосед снизу, профессор Минц, Лев Христофорч. Ксения хлопотал вокруг профессора. Предлагал ему пышки и печенье собственного издавления но все зря. У Минца не было аппетита. — Ну вот, — грустно произнес он, увидев вернувшихся удоловых получается, что добрые намерения приводят в ад. Получили черную метку. — Вот, — сказал Корнелий и протянул ее Минцу. На черном кружке размером с ладонь было написано мелым. — Отстраняйтесь от сериалов сроком на один месяц. — Месяц, — задумчиво повторил Минс, но и строго не взялись за зрителя. — За месяц действий так далеко уйдет, что и за год не догонишь, — сказал Удалов. — А может, они перемрут все, — предположила Ксения. — Мы будем к ним ходить и смотреть через забор, — сказал Максимка. И все посмотрели на него с осуждением. Это был таким плохим тоном, что впору было отказываться от испорченного ребенка. Даже добрый Лев Христофорович украизно покачал головой. Он недаром чувствовал себя виноватым и пришел к удаловым, как только прослышал о беде, постигшей семейство соседей. «Ведь именно профессор Минц...» После того, как в России перестало работать телевидение и вся страна разделилась на 642 независимых государства, предложил великогуслярцам простой и гениальный выход из положения — смотреть друг на друга. С этой целью весь великий гусляр был опутан множеством труб и коробов, так что не осталось дома, не подсоединенного к общей телевизионной сети города. Отныне каждый получил возможность смотреть по вечерам события и даже отсутствие таковых в любом на выбор доме города, в любой семье, в любом общежитии. Но для того, чтобы создать материальные стимулы, было решено. Тот, кто смотрит на соседскую жизнь, каждый месяц платит сто рублей в соответствующему адресу. А если ты не хочешь, чтобы с твоей жизнью наблюдали то имеешь право закрыть заслонки и живи в тайне от окружающих. Но если подписал документ об участии в сериале, терпи, даже когда захочется опустить заслонку в своей комнате, потому что жена так несправедливо оскорбляет тебя действием. Главное было оговорено и постановлено городскими властями. Даже если тебе очень не понравилось, как ведет себя главный герой, и, как страдает его несчастная возлюбленная, ты не имеешь права хватать топор и наводить справедливость. А если кто-то из зрителей позабудет, что смотрит не дешевый спектакль, а наблюдает настоящую гуслярскую жизнь, и потому захочет в нее вмешаться и изменить ее течение, пускай пеняет на себя. Наказание одно. Тебя встретит у дома государственная комиссия в черных шляпах, и вручит тебе черную метку. А это значит, что на день, на два, на месяц, год или на всю жизнь у тебя в доме законопачивают входные и выходные смотровые трубы, и ты слепнешь. Утром, в очереди за хлебом, хозяйки станут обсуждать трехсотую серию фильма под условным названием «Семейная драма провизора Савича», а ты, потупившись, будешь обливаться тайными слезами, ибо твоему взору,